Глава 39. От первой вылазки в Швейцарию у меня осталось тяжелое чувство. Пройдя таможню, я взял курс на северо-восток в сторону Морто. По мере приближения к городу мне все чаще встречались щиты в форме колбас с надписью «Добро пожаловать». Просто прелесть. Наконец я обнаружил город, затерянный в узкой лощине. Крыша домов все больше коричневые цвета опиума, или вернее, чтобы не изменять общему тону, цвета кровяной колбасы. Патрик Казвьель работал в детском лагере отдыха у горы Гудишок югу от Мурто. Сверившись с картой, я свернул на департаментскую дорогу. Вскоре я увидел дорожный указатель, перечислявший все доступные в центре отдыха развлечения байдарки, скалолазанье, велотрек. Трудно было представить Казвьеля в такой обстановке. После смерти Манон его не раз подозревали в грабежах. Как такой тип мог работать в детском лагере? Это уже даже не реабилитация преступника, а настоящее чудо. Я шел по тропинке, пока передо мной не открылся комплекс зданий из неотесанных бревен, образовывавших прямой угол, очень похожий на ранчо первых американских колонистов, затерянное в девственном лесу. Едва я ступил на землю, как меня оглушил детский гвалт. Была суббота, и центр был переполнен. Нажав на дверную ручку, я оказался в столовой. У входа висели десятки плащей, Широкие окна выходили на склон со скошенной травой, который вел к озеру. Около сорока ребятишек бегали, возились, кричали, опьяненные свежим воздухом. Я нашел следующую дверь и вышел наружу. Воздух был напоен радостью и безудержным весельем. Серое озеро, зеленые деревья, запах свежескошенной травы и веселые детские голоса. Этот простор, яркое солнце всколыхнули во мне давно забытые чувства, Даже не память о детстве, а предвкушение счастья, которое всегда с нами, пусть даже мы не можем его высказать. Словно предвкушение рая, беспричинное и безосновательное. Мои мечты были прерваны воспитателем, который пожелал узнать, что я здесь делаю. Я представился приятелем Казвьеля, и мне показали на лесу самой воды, за правым крылом здания. Я пошел напрямик через лужайку, обходя ребят, игравших в футбол в лапту, и обнаружил еще одну тропинку, которая велась между елями. Рядом с лесом я увидел огород с черными симметричными дорожками. Возле тачки, сидя на корточках, кто-то копался в земле. Я направился к нему, пробираясь между салатом и помидорами. «Вы, Патрик Козвель?» Мужчина поднял голову. Голый по пояс он работал, опустившись на колени. У него была бритая голова и правильные черты, в которых проступало что-то настораживающее. Что-то в нем было от Фредди Крюгера, убийцы с металлическими когтями, которыми он спаривал животы спящих подростков. «Вы, Патрик Казвель? Он молча выпрямился. То, что сначала показалось мне оптическим обманом или игрой света, было вполне реальным. Да ужас реальным. Весь его торс был покрыт татуировками. Грудь и руки украшали переплетающиеся бредовые рисунки, по плечам взбирались два восточных дракона. На груди орел развернул свои крылья, а черно-синяя змея обвелась вокруг пояса. Он словно весь был покрыт чешуей. — Да, это я, — ответил он, бросая в тачку пучок салата. — А кто вы? — Мое имя Матье Дюрей. — Вы из Бизансона? — Из Парижа, уголовная полиция. Он разглядывал меня без всякого стеснения, и я подумал, как выгляжу сам. Слишком широкий плащ, мятый костюм, галстук сбился на бок. Оба мы были хороши. Легавый и бывший заключенный, две карикатуры на ветру. Козьвель натянуто улыбнулся, что опять Сильвия Симонис. Все еще она и ее дочь Манон. Недалековато ли от вашего участка вы забрались? Я улыбнулся ему в ответ и протянул сигареты. Он отрицательно покачал головой. «Я всего лишь предлагаю поговорить по-дружески», — сказал я, закуривая. «Не уверен, что мне нужны такие друзья. Всего лишь несколько вопросов». И я вернусь к своей машине, а вы к своему салату. Казьвель вгляделся в озеро, растелавшееся слева от меня. Серое серебро и небесная лазурь. Потом снял брезентовые перчатки и стряхнул с них грязь. Кофе. С удовольствием. Он опустился на кучу земли, пошарил за тачкой и вытащил термос с пластиковым стаканчиком. Отвинтил от термоса крышку, перевернул, и получилась еще одна емкость. Осторожно разлил кофе. Я видел, как мускулы играют под его татуированной кожей. Ему было сорок пять лет, это я знал из статей, но тело как у тридцатилетнего. Я взял протянутый мне стаканчик и уселся на кучу глины. Помолчали. Казалось, он не чувствовал холода. Я подумал о приютском мальчишке, который поклялся в верности ему Монис. «Что вы хотите знать?» «То же, что и все. «Приятель». Это давняя история. Ко мне больше с ней не пристают. Я не задержу вас надолго. Слушаю. Что вас заставило признаться в убийстве Манон? Жандармы. Я отпил глоток кофе, остывший, но вкусный, и спросил с иронией, они вас прижали, и вы раскололись. Так все и было. А если серьезно, что на вас нашло? Да пошли они все в задницу. Для них я в любом случае был виновен. Им наплевать, что Сильви для меня все равно, что сестра. Для этих ублюдков имели значение только мои судимости. Ну, я им и сказал, давайте, ребята, вяжите меня. Он скрестил запястья, словно ждал, что на них наденут наручники. Хотел, чтобы они утерлись своей дерьмовой логикой. Козвель говорил неторопливо, со странным безразличием. Своей изворотливостью он напоминал вытатуированных на нем рептилий. С вашим прошлым вы сильно рисковали, а я всю жизнь рискую. Он был очень похож на придуманного мной защитника, ангел-хранитель, который вселяет тревогу. Я вернулся к одной детали, которая сильно занимала меня. В 86 году вы вышли из тюрьмы. Это и есть в моем деле. Сильви была замужем, родила дочь, стала блестящей часовщицей. Вы встречались с ней? Нет. Как вы ее разыскали? Она ведь уже не носила девичью фамилию. Он посмотрел на меня с любопытством. Противник оказался опаснее, чем он думал. Но, похоже, ему от этого было ни холодно, ни жарко. Козьвель улыбнулся. — Помнится, ты мне предлагал закурить? Я протянул ему пачку Camel и сам взял сигарету. — Никому об этом не говорил? — А тебе признаюсь. — С чего бы? — Сам не знаю. Может, потому что ты кажешься мне таким же как и я. Выйдя из тюрьмы, я с подельниками обосновался в Нанси. «А промышляли мы в Швейцарии. Каждую ночь мы потихоньку пересекали границу, а с той стороны нас уже ждала тачка. Работали в Невшотеле, в Лозанне, а то и в Женеве. Я перешел на «ты», не забывай, что я как-никак легавый. Срок давности истек. В общем, мы доперли, что по эту сторону границы в богатых домах тоже найдется чем поживиться. Сортуи, Морто, Пантарлия. Однажды ночью мы взломали странную мастерскую». Там было полно ценных часов, и тут я увидел фотографии, снимки Сильви и ее дочки. Черт, я был в ее доме, в доме моей любимой, которая вышла замуж и родила дочку. Он затянулся, заново переживая свое удивление и горечь. Я велел дружкам оставить все как есть. Им это не понравилось, но они смирились. А потом я разыскал Сильви. Она уже вдовела. Он подул на тлеющий кончик сигареты, который сразу стал ярко-розовым. Что правда, то правда. Я еще на что-то надеялся, но наши пути разошлись навсегда. Она поучала тебя, как христианка? Это не в ее характере. Да она и не была такой дурочкой, чтобы надеяться молитвами и проповедями, направить меня на путь истинный, заставить за гроши горбатиться на лесопилке. Но иногда ты горбатился, и иногда под настроение... — Как сейчас? — Сейчас другое дело. — Почему другое? Козвель, словно не расслышав, глотнул кофе. — А когда убили Манон, что ты почувствовал? — Гнев, бешенство. — Сильви, говорила тебе об анонимных звонках? — Нет, ничего не говорила, иначе я бы ее защитил. Тогда бы ничего не случилось. — Но ведь признаться жандармам в убийстве значило не уважать ее горе. Он бросил на меня убийственный взгляд, его грудь напряглась и татуировки будто ожили. На мгновение я подумал, что он вцепится мне в горло. Однако он спокойно произнес, — Слушай, парень, это дело мое или гавых, ясно? Я не стал настаивать. Сильви кого-нибудь подозревала? Она мне так ничего и не сказала. Единственное, в чем я уверен... Так это в том, что она ни в грош не ставила расследования, которые проводили жандармы. Их хреновые улики и дурацкие мотивы. А сам-то ты что об этом думаешь? Он снова взглянул на озеро, последний раз затянулся и бросил окурок. Чтобы обвинять, нужны доказательства. Никто так и не узнал, кто убил Манон. Может, просто какой-то псих. Или тот, кто неизвестно почему ненавидел Сильви и ее дочь. Ясно одно, мерзавец все еще на свободе. Как, по-твоему, оба убийства совершил один и тот же человек? Наверняка. Ты кого-то подозреваешь? Я уже говорил, плевать мне на подозрения. А сам ты не пробовал расследовать это дело? Я еще не сказал своего последнего слова. Я поднялся, отряхивая плащ. Он тоже встал, сунув термос и чашки в тачку среди пучков салата. «Адиос, Легаш, здесь наши пути расходятся». — Но если ты что-нибудь узнаешь, сообщи мне. — Надеюсь, взаимно? Он кивнул и покатил свою тачку. Я посмотрел ему вслед и понял, что еще не видел самого главного. На спине у него был изображен дьявол во всей своей красе, с святыми рогами, длинной козлиной бородой и распахнутыми крыльями летучей мыши. Я размышлял об этой удивительной истории любви и дружбы между дикарем и необычайно одаренной часовщицей. Захватывающая пьеса с замечательными персонажами. Одно плохо — это была одна сплошная ложь. Я был уверен, Патрик Козьвель не сказал мне ни слова правды.